Глава 17. Родина предков. На сей раз он оклемался гораздо быстрее, хотя все равно пришлось проваляться без малого месяц. Лекари пользовали Фёдора не в походном лагере, а в самой Селевкии, которая пала, захваченная врасплох солдатами Ганнибала, ворвавшимися туда на плечах неприятеля. Об этом Чайка узнал от самого Ганнибала явившегося проведать его в один из первых дней, когда к Фёдору вернулось сознание. «Если бы не ты, Чайка!» – похвалил его тиран, возвышавшийся над его постелью, словно статуя командора. «То мы не смогли бы выиграть эту битву. Твоя награда ждет тебя. Ты знаешь, я умею быть благодарным». Фёдор, лежавший на постели у окна в одном из богато отделанных каменных зданий, выстроенных по греческому образцу, слабо улыбнулся. «Я лишь немного задержал их», – пробормотал он и добавил, вздохнув. «Зато моя армия уничтожена. Получишь новую», – не моргнув глазом, заявил тиран, но все же слегка нахмурился, вспоминая, сколько бойцов полегло в этой грандиозной битве. «Кроме того, Кумах жив, лежит в соседнем доме, так что кем командовать пехотинцами у тебя есть. А артиллерийский обоз и... нового начальника мы тебе дадим. У меня хватает толковых командиров». Фёдор молча кивнул. Он уже знал, что Бейда погиб, раздавленный Селевкитским слоном. Зато и смек выжил в этом столпотворении» хотя большинство его погонщиков и самих животных были убиты в жестоком сражении. Также Чайка не мог получить никаких сведений относительно Летиса, который сражался на острие атаки и пропал без вести. Среди мертвых, усеявших плато, его не нашли. Федор молил богов, чтобы его друг вернулся в мир живых. На побережье выгружаются слоны из Карфагена а в этом бою мы захватили немало индийских. Так что у твоего и смека будет много работы», – добавил Ганнибал. Подойдя к узкому окну, больше напоминавшему бойницу, великий карфагенянин задумался, глядя куда-то вдаль, на горные цепи. Чайка не спешил прерывать его царское молчание. Он вообще больше никуда не спешил. Второе ранение подряд немного охладило его пыл а он уже по опыту знал, что торопиться некуда. Сначала придется выздороветь, ведь за один день эта война не закончится. И хотя Ганнибал ему не успел пока рассказать, куда дальше направятся войска, и собирается ли он идти по пути Александра Македонского до самой Индии, Фёдор понимал, что это будет долгая кампания. Индия не Индия, но в Финикию они уж точно вторгнутся а там придется биться за каждый город. Ведь Финикия примыкала к Сирии, главной в отчине Антиоха III, если не считать Вавилона и всех остальных земель, что лежали за ним. Хотя, узнав о приближении своего великого соплеменника, финикийцы вполне могли поднять восстание. Большинство финикийских городов строились как военные базы на островах и могли долго держать осаду. На Кипре уже стоял флот Ганнибала, и о его приближении по суше финикийцы не могли не знать. Во всяком случае, волнения могли начаться в тех городах, что лежали во владениях Антиоха. Рват, Библ и Сидон имели шанс получить свободу от греков быстрее, чем Тир. Но именно в этом и была главная, по мнению Фёдора, проблема, о которой Ганнибал пока с ним не говорил. Тир родина Карфагена, был сейчас во власти египтян. Вернее, тех же греков из династии Птолемеев, управлявших Египтом после покорения этой богатой страны Александром Македонским. Но других греков, с которыми у Ганнибала войны пока не было. И хотя Аторбал как-то обмолвился Фёдору, что войны Газдрубала движутся вдоль побережья к Египту, но рискнет ли его великий брат начать войну с Египтом, Чайка не знал. И никто не знал, что на уме у этого человека, которому принадлежало уже полмира. Впрочем, Фёдор служил у Ганнибала не первый год и был уверен, что армии Карфагена, македонцев и скифов не остановятся на границе с Египтом, и Тир будет освобожден. Наверняка понимали это и Птолемеи. Долго молчавший Ганнибал неожиданно развернулся и направился к выходу. «Поправляйся!» – наказал он, уже развернувшись в дверях, чтобы уходить. «Завтра я покидаю город. Селевкиды потерпели поражение и отступают вглубь своих территорий. Две армии, опоздавшие к битве у Селевкии, стерегут меня на главных направлениях нашего наступления. Одна готовит мне встречу у ворот Антиохии по пути в Финикию, а другая армия перекрывает путь на Вавилон». «Сам царь пока неподалеку, и я должен присматривать за ним, пока Антиох не сбежал в Сирию или в Вавилон». «А где сейчас скифы и македонцы?» – уточнил Фёдор, задержав тирана в дверях. Кое-какая информация у него была, но хотелось услышать последние новости из уст самого тирана, заварившего всю эту кашу. «Македонцы немного задержались, а скифы уже здесь», – коротко сообщил Ганнибал. «Стоят лагерем под Селивкией, но о них тебе лучше расскажет твой друг, который недавно виделся с царем. А ты, как придешь в себя, должен отыскать меня, где бы я ни находился, вместе со своей новой армией, которая пополняется прямо сейчас». «Может быть, мне вернуться на побережье?» Приподнявшись на локтях, задал наводящий вопрос Фёдор, которого опять тянуло в море. Ганнибал отрицательно повел головой, надел шлем, который держал в руках, и добавил напоследок. «Море меня не беспокоит. На суше сегодня у нас больше дел». На следующий день к Фёдору явился Леха, также получивший в бою ранение в руку, но отделавшийся почти царапиной, по сравнению с чайкой. Он уже давно выздоровел и находился в седле, в прямом и переносном смысле. Явившийся скифский военачальник просто сиял от удовольствия. Как выяснилось, он также получил от Ганнибала в награду коня и целый воз с золотом. Фёдор получил три. Из захваченных в городе запасов, которым поспешил поделиться с Илуром. Но Илур, вскоре вставший лагерем со своим войском под стенами Селевкия, отказался от такого царского подарка, подтвердив, что Лёха заслужил это золото а ему жаловаться на добычу боги не позволяли. За время похода от Гелеспонта до Селевкия сам Элур уже захватил огромное количество военных трофеев, часть из которых сейчас везли на вазах и кораблях в Малую Скифию, подальше от места боевых действий. А царь намеревался двигаться дальше вместе с Ганнибалом и надеялся на еще большую поживу. Так что Лёха, вновь повстречавший своего царя, находился теперь по большей части в лагере кочевого воинства, по которому порядка соскучился. Однако, когда Ганнибал ушёл из Селевкия, вслед за отступавшим Антиохом, Илур отправился следом, с большей частью своего воинства, но кровного брата определил командовать оставшимися в лагере кочевниками. Так что Ларин вновь стал командиром конной армии. Как не надеялся на быстрое выздоровление, поправлялся Фёдор довольно медленно. И прошло много времени, прежде чем он смог сесть в седло, подобно своему другу. А события между тем продолжали развиваться. После битвы у Селевкии на покорение земель, лежавших уже за спиной у наступающей армии Ганнибала, ушло несколько месяцев. Неожиданно пришлось отвлечься на подавление восстаний среди греческих колоний на побережье Малой Азии. Поэтому Филипп, едва покоривший Пергам и прибывший в Селевкию, был вновь вынужден вернуться на побережье, едва узнал, что Эфес, Милет, Галикарнас и другие греческие колонии опять взялись за оружие. Пожар восстания заполыхал с новой силой, когда пришла весть о победах Ганнибала над Антиохом. Греки, столь упорно и долго сопротивлявшиеся персам и всем другим завоевателям, теперь не хотели покоряться Филиппу и Ганнибалу до тех пор, пока не были почти полностью истреблены. Филипп не истовствовал, предавая казни мятежных греков сотнями. Его македонцы – После продолжительных боев с гарнизонами уже, казалось, покоренных крепостей Малой Азии, придали огню почти все завоеванные города. Побережье от Гелеспонта до Галикарнаса превратилось сначала в один сплошной костер, а затем в медленно остывающее пепелище. Илур по приказу Ганнибала тоже выделил часть своих летучих отрядов чтобы перекрыть все пути к отступлению или бегству мятежникам. С моря всю эту карательную операцию обеспечивал объединенный флот Карфагена, Македонии и Сиракуз. Только после таких суровых мер греческие города окончательно капитулировали, а их население было продано в рабство. И только после этого, обезопасив себе тыловые коммуникации, Ганнибал вновь смог продолжить наступление на владение Антиоха III. Селевкидский царь также не терял времени зря, подтянув из глубин своей империи остатки сил. Но тут случилось то, чего и ожидал Фёдор. Видя, что их царь ослаблен поражениями и потерял уже половину империи, его недовольные подданные стали поднимать восстание. Они начали происходить в разных регионах, одно за другим, и процесс этот нарастал как снежный ком с приближением войск Ганнибала. Сначала на краю империи, затем ближе, в Арбеллах и на Сибисе, взбунтовались гарнизоны наемников, давно не получавшие жалования. Затем это случилось в Барсипе, расположенной буквально в двух шагах от Вавилона где также восстали наемники, вожди которых требовали сместить Антиоха, проигравшего, по их мнению, войну. Следом, мощное восстание вспыхнуло в близкой к линии фронта Эдесси. Пока объединенные войска Ганнибала подавляли восстание у себя в тылу, не двигаясь с места, Антиох, вынужденный ослабить мощный заслон на пути Ганнибала, взяв с собой часть верной армии, метался из одного конца империи в другой, стремясь использовать неожиданную передышку, подаренную ему малоазиатскими греками. Он жестко подавлял восстания сам или отправлял на их подавление своих подданных. Невероятными усилиями Антиоху удалось усмирить большую часть бунтовщиков у себя в тылу. Но тут заполыхала Финикия. Сидон и Библ отказали Антиоху в покорности, перебив его солдат и заперев ворота перед посланниками царя. Ближний из финикийских городов к линии фронта Арват, заполненный селевкитскими солдатами, пока обезмолствовал. К этому моменту с мятежными греческими городами в тылу вопрос был закрыт, и Ганнибал принял решение продолжать наступление, собрав большинство боеспособных частей в Нагорьях расположенных в двухстах километрах к востоку от Селевкии. Раны затянулись, и Фёдор был уже в седле, во главе своей новой армии, насчитывавшей без малого 10 тысяч человек. На берегу небольшой реки собралась огромная масса войск. Кроме солдат Карфагена, здесь стояли македонцы Филиппа и воины царя Илура. Объединённое войско союзников, по данным разведки, превосходило армию Антиоха в три раза. Все ждали приказа наступать и объявления направления главного удара. Ведь союзные армии стояли сейчас у развилки. Давшая трещину империя Антиоха распространялась отсюда в две равнозначные на взгляд чайки стороны. Это были Вавилония и Финикия и куда направит свой главный удар тиран, он почти не сомневался. Хотя шел на совет в шатер главнокомандующего с каким-то трепетом, словно был на войне впервые. Миновав охрану, окружавшую плотным кольцом шатер Ганнибала, Фёдор придержал нужные и шагнул внутрь. Когда полок опустился, после яркого дневного света ему показалось, что в шатре главнокомандующего царит полумрак. Он едва не опоздал. Помимо самого тирана, за столом уже склонились над картой царь Филипп, Димофонт, Илур с кровным братом и Оторбал. Доспехи каждого не были похожи на парадные. Пыль и грязь на них виднелись повсюду. Даже обычно помпезные македонцы на сей раз выглядели почти по-походному. Ганнибал поднял взгляд на Фёдора, слегка нахмурился но ничего не сказал, просто указав на место рядом. Чайка молча присоединился к собравшимся военачальникам. «Завтра на рассвете мы выступаем отсюда», проговорил Ганнибал таким тоном, словно уже заканчивал совещание, и указал на карте долину, в которой были собраны все его войска. Распрямив спину, он обвел взглядом всех собравшихся и добавил. Антиох уже вернулся к своей армии, но это его не спасет. Восстания у него в тылу продолжаются, и мы позаботимся о том, чтобы не дать им потухнуть так быстро, как это уже произошло». Ганнибал умолк ненадолго, затем заговорил вновь, обращаясь только к Филиппу. «Перед нами большая цель, поэтому я решил вновь разделить наши войска». «Македонцы отлично показали себя» и я предлагаю тебе, Филипп, возглавить наступление на Вавилон. Солдаты всадников под твоим началом хватит, чтобы захватить эти области. Тем более, что Антиоху придется воевать на два фронта и тоже разделить свои армии. С тобой отправится также часть всадников и Лура». По довольному лицу Филиппа было видно, что такое предложение ему по душе. Захватить богатый Вавилон, который в свое время просто сдался Александру Македонскому, льстило его самолюбию. История вполне могла повториться. Правда, для начала нужно было разбить армию Антиоха, но это уже ничуть не пугало Филиппа, который был сейчас словно волк, почуявший запах крови. Дав согласие Ганнибалу на эту войну и вторгшись в империю селевкидов, Он уже вступил в давний спор за наследство своего великого предка. И теперь не собирался отказываться от такого выгодного шанса. «Что ж», — ухмыльнулся Филипп, посмотрев в глаза Ганнибалу, «Я принимаю твое предложение. Однажды македонцы уже вошли в этот город и теперь почтут за честь напасть на Вавилон». Он обвел высокомерным взглядом всех собравшихся и добавил, Можешь считать, что армия Антиоха, что стоит на пути в Вавилон, уже не существует. «Хорошо», – кивнул Ганнибал, словно речь действительно шла о сущей безделице. Хотя Федор был наслышан примерно от 25 тысяч пехотинцев, составлявших эту армию. «Мы же тем временем повернем на юг и поможем восставшим городам Финикии освободиться от господства греков». «Я так и думал», – кивнул в ответ на эти слова Филипп, который уже видел себя входящим впереди победоносной армии в Вавилон. Судьба Финикии его теперь особенно не волновала. «Завтра на рассвете войны Карфагена и Скифы и Лура направятся на юг, к Антиохии, где стоит вторая армия», – сообщил Ганнибал. «Антиохия хорошо укреплена», – заметил на это Оторбал. И мы можем потерять много времени, если будем штурмовать ее. А восставшим городам финики нужна помощь как можно быстрее. Если штурм затянется, мы можем обойти Антиохию и вторгнуться в Сирию», предложил Илур, почесав в задумчивости свою бороду и внимательно посмотрев на карту. «Сжечь все небольшие селения, что попадутся у нас на пути», чтобы посеять еще больше смятения среди сторонников Антиоха, а затем выйти к побережью у самого Арвада. «В Сирии еще достаточно верных селевкидам войск, и все они собраны сейчас между Дамаском и побережьем Финикии», проговорил Ганнибал. «Такой маневр будет труден, но возможен. Не исключено, что мы прибегнем к нему». Ганнибал взглянул на стоявшего рядом Чайку. покажем мы начнем со штурма Антиохии и прорыва оборонительной линии по реке Аронт. А тем временем наш флот атакует с морем и высадит солдат у Арвада, взяв его в кольцо. Это я поручаю тебе, Федор Чайка. Ты должен взять город как можно быстрее». «Но ведь Арват еще не поднимал восстание» напомнил тарбал «И взять его будет труднее, чем Библ и Сидон. Туда мы направим подкрепления, которые помогут городам продержаться до подхода основных сил». Спокойно отмел эти опасения Ганнибал, словно знал все наперед. «А что сталось с Афинскими триерами?» уточнил Федор, вспомнив разговор с Евсидом. «Я слышал, что они как раз где-то там». «Уцелевший афинский флот стоит в Арваде», — подтвердил его опасение Ганнибал. «Тогда нам действительно будет трудно взять его быстрым приступом», — озадачился Фёдор, но тут же добавил. «Хотя мы что-нибудь придумаем». «На море тебе помогут корабли Евсида, если не считать того, что наш собственный флот будет стянут для высадки солдат к Арваду». Порадовал его Ганнибал неожиданной помощью. «Афиняне, сбежавшие на службу к Антиоху, будут, наконец, уничтожены полностью. Ну а если Антиох каким-то чудом сможет тебе воспрепятствовать на суше, а я задержусь на Аронте, то мы пришлем Карвадо-скифскую конницу». «Тогда мне не о чем беспокоиться» заявил Фёдор, позволив себе бросить снисходительный взгляд на македонского царя, с лица которого не сходило надменное выражение. «Считайте, что арват уже взят». Филипп при этих словах вздрогнул, но сдержался. Он не первый день знал Фёдора, хотя воспоминания о его проделках на Пелопонессе не добавляли личной приязни в их отношениях. «Политика – дело скользкая. Впрочем, вспомнив о Вавилоне, предложенном ему Ганнибалом, македонский царь снова расплылся в блаженной улыбке и стал предвкушать минуты своего триумфа. Это занятие доставляло ему гораздо больше радости, чем дальнейшее пребывание на военном совете, где он больше не видел для себя необходимости задерживаться. Главный вопрос, по его мнению, был уже решен. К радости Филиппа совет действительно быстро завершился. Фёдор и Лёха вышли из шатра Ганнибала последними. «Ну что, расстаемся, командир», — заметил Ларин, взобравшись в седло своего породистого скакуна и погладив рукой золочёный окинак. С тех пор, как он объединился с армией Илура, Лёха слегка изменился. Он вновь стал вести себя как настоящий скиф, щеголяя своими отличиями в одежде и оружии от финикийцев и македонцев. О которых почти напрочь забыл, пока находился возле Федора. Чует мое сердце ненадолго, ответил на это чайка, едва оказавшись в богато отделанном седле своего коня. Он обвел взглядом окрестные горы, на склонах которых кое-где даже лежал снег, и добавил: Ты же слышал, Ганнибал обещал прислать вас на подмогу, если у меня быстро не получится. А ты не торопись. Усмехнулся Ларин. Глядишь и свидимся. Это как пойдет, философски заметил Фёдор. – На все воля богов. Ну, бывай, командир. Лёха стиганул своего коня и поскакал вниз по дороге, петлявшей между сотен походных палаток и бараков. Бывай, ответил уже в пустоту Фёдор, глядя, как опускается пыль за копытами скифского скакуна. И все-таки он вновь оказался в море. Похоже, Ганнибал внял его просьбе. Почти 30 квинквирем, набитые до отказа солдатами и артиллерией, вместе с грузовыми судами, перевозившими конницу, спустя несколько дней приближались к Арваду со стороны Кипра. От острова их сопровождала эскадра Евсида, пополнившаяся за это время кораблями из Сиракуз. Вернее, не совсем сопровождала а скорее защищала от внезапного нападения противника. Ведь не все афиняне были еще мертвы. В чем был интерес Сиракуса в этой войне, Федор не знал, но особо и не задавался целью узнать о тайных соглашениях Ганнибала. Наверняка их тирану был обещан за помощь какой-нибудь лакомый кусочек владений селевкидов. А владения эти были настолько обширны, что хватит на всех. Вон Филиппу Ганнибал с барского плеча уже почти подарил Вавилон. Конечно, его еще предстояло взять, но Фёдор был удивлен такой щедростью. А самого Ганнибала, несмотря на явные выгоды от захвата Вавилона, похоже, больше интересовало освобождение Финикии, уже столько лет находившейся под пятой селевкидов. Фёдор и не припомнил даже, когда она в последний раз была свободной. Место для создания страны было довольно выгодным на пересечении торговых путей из Азии в Египет. Но то же самое местоположение делало эту территорию постоянным яблоком раздора между двумя более могущественными империями. И судьба Финикии была именно такой. Она не раз становилась полем боя. За сотни лет в Азии успели возникнуть и рассыпаться в прах несколько мощных империй. Египет также пережил много взлётов и падений. Но для Финикия все оставалось как прежде. Для нее всегда существовала угроза либо с одной, либо с другой стороны. Слишком уж известными и богатыми были ее города на Средиземноморье, чтобы алчные соседи оставили их в покое. Вот и сейчас она словно застыла посредине, разорванная на две части враждой диадохов. Арват, Библ и Сидон находились на одной стороне, а Тир уже на другой. Вторжение в Финикию еще даже толком не началось, но Федор ни минуты не сомневался, что они не остановятся на границе Египта. Солнечный ветер обдувал лицо чайки, пытавшегося рассмотреть очертания побережья в предрассветной мгле. Было решено начать высадку на рассвете, для чего корабли-чайки покинули свою гавань еще накануне днем и провели в море всю ночь. Он, конечно, надеялся стать неприятным сюрпризом для защитников города, но был уверен, что афиняне не будут сидеть сложа руки. Чайка готовился встретить их еще на дальних подступах, но, похоже, быстрое продвижение Ганнибала по берегу поумерило их пыл. А может быть, они вообще сменили порт приписки? Во всяком случае, ночью никаких вражеских судов не повстречалось на пути флота вторжения. Наконец Фёдор разглядел в туманной дымке скалы и острова побережья Финикия, над которым в глубине темной громадой вздымался горный хребет, поросший деревянным золотом, ливанскими кедрами. Эти деревья считались самым лучшим корабельным лесом на всем Средиземноморье и были ценнейшей статьей экспорта Финикия. Также как и готовая продукция в виде кораблей, способных переплывать моря и придуманных по легенде именно здесь. «Неудивительно», – подумал Фёдор, стоявший в этот раз на носу своей квинквиремы. «Здесь есть все условия». И лес, и такие мастера-корабелы, которым греки в подметке не годятся. Потом он вновь отвлекся от лирических мыслей, пристальнее вглядываясь в изломанную линию побережья. Вскоре он заметил выступающий над водой холм, усеянный прямоугольниками, очень напоминавшими дома. Похоже, это и был арват». Убедившись, что перед ним конечная цель путешествия, Фёдор вдруг поймал себя на мысли о том, сколько лет Ганнибал ждал этой возможности. Освободить родину своих предков. И вот теперь этот час настал. Вторжение началось. Едва он развернулся и направился между баллист на корму, как позади него раздался голос. «Корабли слева по курсу!» Чайка обернулся и действительно заметил с десяток хищных остроносых силуэтов, несшихся по волнам на перерез его эскадрия. Он без труда узнал в них афинские корабли. Заходившие со стороны поднимавшегося солнца, они были видны гораздо лучше, чем приближавшиеся со стороны моря. Но это преимущество быстро рассеялось, когда солнце взошло еще чуть выше по небосводу. В этот момент афиняне осознали, какую армаду они пытаются остановить. Однако к их чести никто не повернул назад. Тем не менее героизм афинских моряков в этой последней атаке не принес им славы. Корабли Евсида преградили им путь и отсекли от основной массы квинкверем, груженных солдатами, позволив продолжить свой путь к побережью. Когда над водой разнесся глухой удар и скрежет, оповестивший о первом удачно проведённом офинянами Таране, корабль Фёдора уже выбирал место для высадки десанта. Побережье здесь было не очень удобное, много скал и островков, но и моряки свое дело знали. Так что вскоре первый эшелон Квенкверем пристал буквально на виду крепостных стен Арвада, но в недосягаемости его метательных орудий, начав сгружать по сходням на берег своих солдат и артиллерию. Чайка, впечатлённый атакой боевых животных у Селевкия, выпрашивал у Ганнибала слонов, но получил отказ. Тиран решил, что слоны в этой десантной операции ни к чему. Хватит и пехотинцев с артиллерией. Разрешил лишь взять с собой дополнительно конницу. Она действительно могла понадобиться для быстрых перемещений вокруг города. Не обращая внимания на жестокую драку, которая шла у самого побережья между умиравшей афинской эскадрой и кораблями из сиракузян, которые уже давно бились всеми возможными видами оружия, от зажигательных снарядов до таранных ударов, Чайка продолжал развивать наступление. Время терять было нельзя. Едва он успел высадить на прибрежные камни две хилиархии как из города показался отряд селевкитской конницы и попытался сбросить их в море. Но ничего не вышло. «Открыть огонь!» – приказал Фёдор своим корабельным артиллеристам. «Только пусть подойдут ближе!» После того, как им на голову стали сыпаться ядра и горшки с зажигательной смесью, которые Фёдор приказал использовать скорее как психологическое оружие, вызывавшее в еще не полностью растаявшей предрассветной мгле ужас и панику, катафрактарии были вынуждены ретироваться. Они не смогли даже толком приблизиться к уже выстроенному отряду пехотинцев, который приготовился к отражению атаки и призван был прикрыть собой высадку остальных. Чайка успел заметить, что несколько всадников все же прорвались сквозь заградительный огонь кораблей и добрались до пехотинцев, но были тут же убиты дротиками, быстро найдя свою смерть. Высадка продолжалась. К обеду он овладел почти несколькими километрами побережья с обеих сторон от Арвада и заблокировал гавань кораблями так что и мышь не могла больше проскользнуть из осажденного города. Несмотря на то, что в городе находилось и мирное население, Фёдор был осведомлен, что его там очень мало. Большую часть нынешних жителей составляет селевкитский гарнизон. Первый из финикийских городов на пути армии Ганнибала был превращен в крепость, которую Антиох был намерен удержать. Но у Ганнибала, а значит и Фёдора Чайки, были другие планы относительно будущего Арвада. Он должен был стать первым из городов в Финикии, который обретёт свободу. Пусть даже и ценой некоторых потерь. А потому, отрезав Арват от внешнего мира, Фёдор без лишних приготовлений приказал начать бомбардировку цитадели с зажигательными снарядами. Устройте мне такой пожар», – приказал Чайка своему новому начальнику осадного обоза, «чтобы они сами оттуда побежали, как навозные жуки из амбара». И артиллеристы им постарались. Город просто засыпали огненными горшками, которые чертили небо над Арвадом весь день, и пока оно было ясным, и когда стала опускаться ночь... Несмотря на то, что время поджимало и несколько пожаров уже занялось на складах в гавани и у дальних ворот, Чайка не спешил идти на штурм. Ему нужно было настоящее огненное буйство, чтобы защитники поняли свою перспективу. Либо сдать город, либо сгореть заживо. Греки не ожидали, что финикийский командир подвергнет город столь жестокому обстрелу. Но Фёдор решил, что Ганнибал простит ему нечаянную смерть своих соплеменников, если ему удастся взять город без лишних жертв со стороны армии. Тем более, что Арват действительно был наводнен греками. Помимо баллист, расставленных на берегу, город бомбардировали Квинквиремы, державшиеся вблизи стен со стороны моря. Когда настала ночь, в лагерь у стен Арвада прибыли конные разведчики, которых Фёдор отправил собирать сведения по окрестностям, а заодно разносить слухи о том, что Антиохия уже пала, и Ганнибал очень близко. В войне на выживание было важно любое преимущество, пусть даже придуманное. «Рядом, вплоть до самых гор, больших скоплений войска нет», – объявил командир конных разведчиков. «Но с юга со стороны Семиры к нам движется отряд пехотинцев. Примерно 3000 клинков. Будут здесь к рассвету». «Ясно», – кивнул Фёдор, как ни в чем не бывало. «Хотят помочь Арваду, но я им этого не позволю». Он вызвал к себе начальника конницы и, рассказав о неприятеле, объявил свой приказ. «Бери всех всадников, что у нас есть, и скачи на юг». Терзай их, задержи продвижение пехотинцев Антиоха на подступах. Вследом я пошлю нашу пехоту. Они уничтожат тех, кто останется после твоего удара». Блеснув напоследок полированными керасами, конница растворилась в ночи. Вслед за ней ушли две хилярхии африканской пехоты, извиваясь темной змеей по дороге, петлявшей межприбрежных холмов. «Тыл обезопасили». Проговорил себе под нос Фёдор, вглядываясь в разгоравшийся с каждой минутой пожар в цитадели. Оттуда валил густой черный дым. Похоже, мои артиллеристы угодили в корабельный склад. Но когда над городом взметнулось в небо два столба огня, Чайка изменил свое мнение. «Нет, это был арсенал», — сказал он, самодовольно усмехнувшись, словно лично заряжал баллисту. «Вот теперь пора и за дело». Подозвав кумаха, который вновь был в строю, Фёдор медленно произнес: «Начинай штурм. К рассвету город должен быть нашим». Командир пехотинцев, не раздумывая, повел своих людей в бой. Благо, все уже было готово. За день были засыпаны рвы, отделявшие полуостров от материка и подготовлены штурмовые лестницы. Таранные орудия были заблаговременно подтащены к тем местам, где ближе всего было доворот. Кромешная тьма скрывала передвижение солдат Чайки, тогда как разыгравшийся пожар делал городские укрепления легко различимыми, словно дело происходило днём. Мощный штурм начался по всей длине стен, прилегавших к материку. Здесь греки немного отыгрались пустив в дело собственные метательные орудия. Но бить им приходилось в темноту, почти наугад, в надежде уничтожить солдат-чайки случайным попаданием. «Зажигательных снарядов они почти не используют», подумал Фёдор, наблюдая за штурмом из лагеря. Видимо, тот взрыв днём действительно уничтожил их склады с горшками. И все же наступающие войны несли большие потери. Греки защищались отчаянно, зная, что отступать им некуда. Кроме того, командир гарнизона наверняка надеялся на помощь, спешащую к нему из близлежащих крепостей. Но у Чайки собственных сил было вполне достаточно, и он надеялся к утру овладеть арвадом, не дожидаясь подхода основной армии. Однако греки выстояли. Когда рассвет стал разгораться над морем, пехотинцы Кумаха все еще лезли на стены и падали оттуда сброшенные греками. Раздосадованный Чайка был вынужден прервать штурм и отвести войска в лагерь. Вскоре прибыли гонцы от его передовых частей, встретивших торопившуюся в Варват помощь Антиоха. «Они разбиты», – доложил всадник в изорванных доспехах, едва не падая с коня. «Но и мы потеряли почти половину своих сил». «Отлично!» Кивнул Фёдор, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. Денёк обещал быть жарким. «Значит, помощь варват не придёт». «Мы допросили нескольких пленных», добавил гонец из-под рассеченного доспеха, которого на плече проступала кровь. Перед смертью они сообщили, что из-за гор вскоре должна прибыть конница Антиоха. Много конницы. «За горами Сирия». Медленно проговорил Фёдор, как бы размышляя вслух. «И там еще есть войска Антиоха. Но если придет много конницы, то нам тем более нужно захватить город, чтобы продержаться до подхода основной армии». К полудню Фёдор начал двойной штурм. Арват подвергся мощному нападению сразу с моря и суши. «На этот раз дело пошло удачнее». Пожар, продолжавший бушевать в городе, поглотил почти его треть. Подтащенные к стенам и воротам дараны пробили, наконец, брешь, и пехотинцы-чайки хлынули на улицы города. А с моря удалось высадить десант в гавань. Правда, греки смогли при этом поджечь целых две квинквиремы. И, тем не менее, защитники были взяты в клещи. Драка на узких улицах была жестокой. Выжившие жители попрятались по своим домам и не показывали носа на улицу до тех пор, пока звон оружия не прекратился. Это случилось к вечеру второго дня непрерывной осады. Когда Фёдор занял полуразрушенный и сожженный город, то насчитал мёртвыми не меньше двух тысяч защитников. Это был большой гарнизон для не слишком обширного по площади Арвада, что делало его в глазах Чайки прежде всего крепостью неприятеля. Заняв Орват, Фёдор был вынужден обеспокоиться тушением пожаров, им же и разожжённых. Когда облако дыма рассеялось над побережьем, с одной из уцелевших башен Чайка заметил, как морем прошли подкрепления в Библ и Сидон, два десятка квинкверем с солдатами. Этих подкреплений должно было хватить, чтобы защитники городов продержались до подхода основных сил».